Неудача губернской реформы В губернской реформе законодательство Петра не обнаружило ни медленно обдуманной мысли, ни быстрой созидательной сметки. Цель реформы была исключительно фискальная. Губернские учреждения получили отталкивающий характер пресса для выжимания денег из плательщиков. Всего меньше думали о благосостоянии населения. Но нужды казны росли, и губернаторы не поспевали за ними. Флот к 1715 году требовал почти вдвое больше, чем в 1711 году. Линейные балтийские корабли по недостатку средств для оборудования боялись выступить в открытое море. Полки вовремя не получали жалования и превращались в шайки мародеров. Послам не высылали денег, им нечем было, ни содержать себя, не делать необходимые подкупы. Петр подгонял исполнителей жестокими указами, грозил неповоротливым губернаторам, которые зело раку последуют, что будет ни словом, но руками с ООНами поступать. Сенату предписывалось губернаторов, не умевших без тягости народной выискивать новых доходов, не щадить в штраф. Сландратов, не высылавших в столицу денег по окладу, полученное ими годовое 120-рублевое жалование, взыскивалось обратно. Губернских комиссаров, служивших лишь передатчиками в сношениях сената с губернаторами и совсем неповинных в денежных недосылках из их губерний, били на провеже дважды в неделю. Иных средств ободрения исполнителей, кроме штрафа и провежа, не могли придумать. Иные губернаторы, о казенной прибыли, пускались на все. Казанский губернатор Апраксин, брат генерала-адмирала, представлял фальшивые ведомости о придуманных им новых доходах. Раз подарил Петру из таких доходов 120 тысяч рублей, около миллиона на наши деньги, и для оправдания своей финансовой изобретательности приналег на темных инородцев в своей губернии, между прочим, обязав их покупать казенный табак по 2 рубля за фунт на наши деньги. Вводился принудительный сбыт тысяч на полтораста рублей на наши деньги, но прибыль оказалась себе дороже. Угнетаемые народцы многотысячной массы, более тридцати тысяч дворов, ушли из губернии, причинив казне ежегодный убыток чуть не втрое больше всей апраксинской прибыли, какую хотели сорвать сонародцев. Изворачивались всячески, сокращали расходы, вводили чрезвычайные временные сборы, но одного такого сбора... Не поступило и третьей доли, знак, что стало нечего брать. В 1708 году чуя хронический дефицит и не полагаясь на устарелые приказные управ, Петр искал выхода в децентрализации и переместил казенные палаты из центра в губернии. Малые удачи нового порядка, заставило его думать о повороте назад, к центру, чтобы вполне оправдать басню о музыкантах.